Глава девятая. Склонив голову слегка на бок, Йозеф Леви пытается поглубже погрузиться в недра дивана и посильнее вдавить затылок в мягкость подушки, поддерживающей его шею, как бы регулируя таким образом расстояние между собой и своей слушательской аудиторией. А Летой — молодой женщиной с анкетой и диктофоном в руках. Будто без этой дистанции невозможно рассказывать о себе. Невозможно достичь той повествовательной отстраненности, которая необходима для сохранения правдоподобности истории. Будто только видя женщину всю целиком с головы до ног, он сможет правильно оценить ее реакцию на описание главных событий его жизни и жизни его родителей, и своевременно адаптировать сюжет и фокус так, чтобы ее интерес не ослабевал ни на минуту, и чтобы он сам не терял веру в то, о чем говорит. Или же Йозеф неосознанно прибегнул к одному из старейших трюков мастеров-рассказчиков, которые, недовольствуясь лишь властью над умами, но с самого начала устанавливают контроли над телами, понижая голос и откидываясь назад, тем самым вынуждая слушателей наклониться вперед, ведь они, в конце концов, пришли внимать тому, что он должен сказать. Этим синхронизированным движением участники процесса заключают негласное соглашение о том, кто из них будет ведущим, а кто ведомым в предстоящем путешествии, в начале которого все лелеют одни и те же надежды, чтобы их роли оставались неизменными до конца повествования, чтобы говорящий легко удерживал внимание своих слушателей и чтобы никто и ничто не потерялось по дороге, прежде всего сама история. Почва под ней может неожиданно стать рыхлой, ухабистой, скользкой, качковатой даже топкой, или в ней вдруг откроется бездонная пропасть, в которую полетит все — растения и животные, люди и чудовища, боги и сама смерть вместе с разными плясками и приключениями, которые возникают при встрече этих видов в городах и селах, в небесах и на дне океана, как днем, так и ночью, в душах и телах. Ну а если все пойдет уже совсем наперекосяк, то чтобы в руках у ведущего всегда был кончик нити, которая поможет выбраться из любой огненной ямы, указав путь через горы и пустыни. Да, это незаметное вступительное движение заманивает слушателей переступить вместе с рассказчиком невидимую границу мира истории, тем самым подтверждая, что истинная литература обращается в равной степени как к разуму, так и к телу. И представьте себе а лето наклоняется к Йозефу ровно настолько, насколько он отдалился от нее, откинувшись поглубже на подушку. Я был тихим ребенком. Я был ребенком, который стоял рядом, когда другие дети играли, ребенком, который молча ждал, пока другие боролись за задние места в автобусе во время школьных экскурсий, лезли без очереди качелем, протискивались к столу с шоколадным тортом. Я был ребенком, который никогда первым не заговаривал ни с детьми, ни со взрослыми, ни с нянечкой в детском саду, чтобы пожаловаться на промокшие ноги, ни с мальчишкой, сидевшим рядом в кинотеатре и вылившим на мои колени целую бутылку газировки, ни с почтальоном, когда у него из сумки выпадало на тротуар письмо, ни с малышом, стоявшим под козырьком крыши в тот момент, когда вниз по шиферу съезжал слежавшийся снег. Я был ребенком, который на любое обращение отвечал кивком или покачиванием головы, в крайнем случае, когда отмолчаться было нельзя, невнятно бормотал себе под нос «Не знаю». Я был беззвучным ребенком, игравшим в одиночестве в дальнем углу детской площадки и сидевшим за последней партой в ряду, ближайшем к выходу из класса. Я был ребенком, который никогда не предлагал себя на роль принца в школьной постановке о спящей красавец, и не поднимал руку, когда нужно было украшать классную доску к Рождеству. Я был ребенком, который никогда громко не смеялся и не плакал вблизи незнакомцев. Я был невзрачным ребенком, которого не замечали взрослые, разговаривая с моим отцом на улице, и которого никогда не обсуждали между собой другие дети. «Я был ребенком, имя которого не могли вспомнить, когда просматривали старые фотографии». Человек представляет собой совокупность времен, которые он пережил и свидетелем, или участником которых стал, как добровольно, так и вынужденно. Мечтаний и мысли, как своих, так и чужих, деяний, как совершенных им самим, так и другими, как друзьями, так и врагами, рассказов о случившемся с ним — как в дальних странах, так и в соседней комнате, как сохранившихся в памяти, так и забытых. И каждый раз, когда событие или идея затрагивает его, влияет на его существование, сотрясает как его маленькое бытие, так и большой мир вокруг, прибавляется кирпичик в то сооружение, которым он сам станет в конечном итоге, будь то городская площадь или набережная, мост или пивоварня, вагончик дорожных рабочих или сторожевая башня, дворец или университет, лагерь для военнопленных или аэродром. Истинные очертания и размеры этого сооружения или, другими словами, роли человека в обществе раскроются лишь после того, как он умрет и будет похоронен. Да, его формирование полностью завершится именно тогда, когда от него не останется ничего, кроме развалин Кроме угасающего отблеска в памяти людей, кроме случайных фотографий в альбомах родственников и друзей, нескольких работ, выполненных его собственными руками, каких-то личных вещей, разбросанных по разным домам, вороха повседневной праздничной одежды, имени и номера социального страхования, всплывающих в разных архивных записях, справки о смерти и некролога в пожелтевшей газете, а также когда это сооружение уже невозможно будет восстановить. Йозеф переводит дыхание. Он сейчас красноречив. От молчаливого мальчика и уставшего пациента не осталось и следа. Какой печальный перечень. И это я тебя еще от заключительной фразы оградил. Как и разлагающиеся в могиле останки. Ну, хоть на этом спасибо. Эту речь отец использовал в качестве отговорки каждый раз, когда я просил рассказать мне историю его жизни. Он утверждал, что был лишь суммой всего того, что ему пришлось испытать. А кому это интересно? Людям из собственных забот хватает. Вот когда он уйдет, я сам увижу, в чем было его жизненное предназначение. Йозеф криво усмехается. К счастью, после него осталось много коробок с документами. После его смерти на мою долю выпало собрать воедино историю его жизни. В голосе Йозефа слышатся нотки жалости к себе, но Алета игнорирует их, и он продолжает. А чтобы это получилось, необходимо понимать человека в контексте мира. Взяв со столика скоросшиватель, он перелистывает взад и вперед пластиковые карманы, пока не находит нужный, вытряхивает его содержимое, закрывает папку, пристраивает ее у себя на коленях, а сверху кладет две пожелтевшие газетные вырезки. Вот, например, что общего у этих двух новостей. Алета пересаживается к нему на диван. Новостные колонки явно вырезаны из внутренних страниц газеты. Она пробегает глазами по заголовкам. «Нападение хищника в Боргарфьорде. Найден мертвым на трассе». На первой вырезке написано от руки красной шариковой ручкой. ХВК, 29.08.62. На второй — ХВК, 07.09.62. Йозеф молчит, будто ждет аталета ответа на свой вопрос. Та тоже молчит, ожидая, когда он продолжит. Но, короче, в них говорится о кончине филателиста Храпна В. Карлсона. Как он превратившись в Вервольфа, нападал на овец и перекусывал им горло, и, как его голым, нашли на обочине дороги неподалеку от сельскохозяйственного училища в Кванайри. По всей видимости, он собирался обратиться за помощью к тамошнему ветеринару, когда звериное неистовство начало его отпускать. Но это еще не все. Йозеф тянется к небольшой фотографии в рамке, стоящей на комоде рядом с диваном, навязанной крючком салфетки, и протягивает ее Олете. Дав знак «подождать», роется в разложенных на столике бумагах, пока не находит листок с рукописным текстом. Водрузив на нос висящие на цепочке очки, читает вслух. Портрет моей матери. Все детские отроческие годы фотография моей матери была первым, что я видел, просыпаясь по утрам. Черно-белая. Размером с игральную карту она стояла у основания настольной лампы на тумбочке между моей и отцовской кроватями в стилизованной под бронзу металлической рамке, призванной выглядеть дороже, чем была на самом деле, с двумя продольными бороздками по бокам и декоративными завитками по углам. Эти завитки, когда я их поглаживал, щекотали мне подушечки пальцев. На снимке под блестящим выпуклым стеклом запечатлен полупрофиль моей матери, Повернувшись к фотографу правым боком, она смотрит немного вниз и в сторону, так что видны оба ее глаза, а овал лица очерчен мягким дневным светом. Взгляд одновременно серьезный и ласковый. Она выглядит задумчиво, из-под высокой шляпки без полей на лоб выбивается темная густая челка. На матери белый жакет с поднятым к тонкой шее воротником, от которого к краю фотографии тянется ровный глубокий плечевой шов. Задний план изображен косо, разделен надвое. В верхней части видна светлая стена с четко выделяющейся на ней жирной поперечной полосой. Долгое время я считал ее трещиной в штукатурке, но позже решил, что это декоративная лепнина. Впрочем, в самом начале, до того, как мое зрение стало способно воспринимать глубину снимка, я был уверен, что у мамы на голове лежит деревянная рейка, так как эта полоска как раз касалась верха ее шляпки. Нижняя часть заднего плана совершенно черная, за исключением трех светлых пятнышек, зависших перед моей матерью, на высоте ее груди и как бы образующих три угла равностороннего треугольника. Пятнышки слегка размыты, как звезды ночного неба, видимые через потертые линзы охотничьего бинокля, или как удаляющиеся городские огни в зеркале заднего вида мчащегося автомобиля. Это самый загадочный элемент портрета. Но он помогает оценить красоту женщины, представляя чистоту форм в разных вариациях. Темный правильный треугольник между светлыми точками подчеркивает классические пропорции ее лица. Иногда я путешествовал по фотографии, следуя за светом, от блика на темной челке, вниз по гладкому лбу, кончику носа, к щеке, к верхней губе, угол курта, блестящей нижней губе и белой шее, оттуда снова вверх к глазам. В этих высвеченных поверхностях было столько тепла, что мне даже не нужно было воображать прикосновение ее щеки к моей. Моя кожа начинала гореть от одного взгляда на них. Жар в лице сопровождался беззвучным скриком радости, который молнией проносился по моему телу и разуму, одновременно вызывая внезапное щекочущее чувство в верхнем небе. Мне казалось, что мама на снимке лишь притворяется серьезной что может в любую минуту прыснуть от нелепой просьбы фотографа не улыбаться во время съемки. но Ведь она, Мария Софи, всегда была такой жизнерадостной, горничная, видевшая во всем лишь прекрасное и доброе даже в самые темные времена. Не улыбаться? Как, черт возьми, ей это сделать? С таким же успехом он может запретить лилии цвести. Я же позволял своему взгляду скользить только по темным линиям, И начинал сзади, у основания маминой шеи, где тень была самой густой. Затем двигался по затылку вверх, откуда непослушно выбившаяся прядь волос вела к полузатененному уху. От уха на висок, на щеку, вниз по скуле, к носу, а дальше по его крылу и спинке снова вверх, к внутреннему уголку глаза. Тогда меня охватывало ощущение, что мама на самом деле была грустной. Будто в момент, когда открылась и закрылась диафрагма фотоаппарата, ее поразила мысль, что этот снимок будет единственным подтверждением ее существования, единственным свидетельством того, что она вообще когда-то родилась, жила и чувствовала. И я трогал рамку, гладил ее и думал, но ведь в то время ты еще не знала, что встретишь странного бедолагу, моего отца, выходишь его и вернешь к жизни, и что вы вместе создадите меня». К счастью, по этой печальной тропе теней мои глаза блуждали гораздо реже. А если это все же случалось, я всегда находил дорогу к ее длинным ресницам, под которыми на темной поверхности ее глаз играл далекий свет, и от этого у меня на душе становилось теплее. Последнее, что я делал по вечерам, прежде чем опустить голову на подушку и подтянуть одеяло до самых ушей это поправлял рамку на тумбочке так, чтобы фотография смотрела точно на меня, когда я проснусь. Как только у меня появилось достаточно сил, я каждое утро приподнимался на локте, еще сонный, и включал настольную лампу, а потом долго сидел в кровати, глядя на фото, прислонившись затылком к прохладной стене, пока отец не возвращался в нашу спальню после приготовления завтрака и не одевал меня, или когда я уже подрос, подгонял меня, чтобы я вставал и одевался сам. Иногда рамка к утру смещалась и уже не стояла строго параллельно трещине в полированном покрытии тумбочки. А один раз или даже два была повернута от меня, будто мама решила посмотреть в другую сторону и проверить, как в ту ночь поживал отец. Когда мне открывалась ее обратная сторона, покрытая коричневым лаком, потертый картон, закрывавший фото сзади, удерживался на месте четырьмя латунными зажимами а выдвинутая ножка крепилась к нему блестящей матерчатой лентой. В правом нижнем углу виднелась овальная наклейка с силуэтом лебедя и именем производителя. Андерсенс Рамфабрик Оденс. Тяжело вздохнув, Йозеф опускает руку на колени. Исписанный вручную лист бумаги выскальзывает из его пальцев. Он опять засыпает. Танец рабочие одетые во все черное занимаются своими делами, полагая что совершенно невидимы однако привыкший к темноте глаз легко различает черты тени которые выносят на сцену длинную платформу и располагают ее позади всего что там уже есть раздается пощелкивание загорающихся люминесцентных ламп оживает множество подвешенных над сценой люстр девочка 12 января 1962 года 13 января 1962 года. Девочка. 13 января 1962 года. 13 января 1962 года. Девочка. 21 января 1962 года. 21 января 1962 года. Мальчик. 24 февраля 1962 года. 27 февраля 1962 года. Мальчик. 1 марта 1962 года. 14 апреля 1962 года. Девочка. 13 мая 1962 года. 14 мая 1962 года. Девочка, 13 мая 1962 года, 17 мая 1962 года. Девочка, 5 мая 1962 года, 21 мая 1962 года. Мальчик, 7 мая 1962 года, 25 мая 1962 года. Девочка 19 мая 1962 года 26 мая 1962 года Девочка 27 мая 1962 года 27 мая 1962 года Девочка 28 мая 1962 года 29 мая 1962 года Мальчик, 22 июня 1962 года, 23 июня 1962 года. Мальчик, 27 июня 1962 года, 30 июня 1962 года. Мальчик, 10 февраля 1962 года, 11 июля. 1962 года. Девочка. 30 апреля 1962 года. 11 июля 1962 года. Мальчик. 10 февраля 1962 года. 16 июля 1962 года. Мальчик. 16 июля 1962 года. 16 июля 1962 года. Мальчик. 9 июля 1962 года. 18 июля 1962 года. Девочка. 19 июля 1962 года. 19 июля 1962 года. Мальчик. 31 июля. 1962 года. 31 июля 1962 года. Девочка. 1 августа 1962 года. 1 августа 1962 года. Мальчик. 29 марта 1962 года. 3 августа 1962 года. Мальчик. 9 июля 1962 года. 4 августа 1962 года. Девочка. 13 февраля 1962 года. 7 августа 1962 года. Мальчик. 1 июля 1962 года. 18 августа 1962 года. 1962 -го года. Мальчик 17 августа 1962 года. 20 августа 1962 года. Девочка 3 сентября 1962 года. 3 сентября 1962 года. Мальчик 1 октября 1962 года. 6 октября 1962 года. Мальчик. 18 ноября 1962 года. 18 ноября 1962 года. Мальчик. 27 ноября 1962 года. 27 ноября 1962 года. Мальчик. 18 декабря 1962 года. 18 декабря 1962 года. Девочка, 16 декабря 1962 года. 23 декабря 1962 года. Девочка, 16 декабря 1962 года. 23 декабря 1962 года. 62 -го года. Девочка 27 июля 1962 года, 9 февраля 1963 года. Девочка, 8 августа 1962 года, 14 февраля 1963 года. Девочка 30 марта 1962 года, 16 февраля. 1963 года. Девочка. 21 октября 1962 года. 3 марта 1963 года. Мальчик. 1 августа 1962 года. 1 апреля 1963 года. Мальчик. 7 июня 1962 года. 4 апреля 1963 года. Девочка. 27 февраля 1962 года. 10 апреля 1963 года. Мальчик. 9 февраля 1962 года. 15 апреля 1963 года. Мальчик. 11 ноября 1962 года, 1 мая 1963 года. Девочка, 3 декабря 1962 года, 14 мая 1963 года. Девочка, 30 июня 1962 года, 16 мая 1963 года. Мальчик, 19 июля 1962 года, 8 августа 1963 года. Мальчик, 11 декабря 1962 года, 3 октября 1963 года. Мальчик, 5 февраля 1962 года, 26 октября. 1963 года. Девочка, 29 мая 1962 года. 26 октября 1963 года. Мальчик, 6 мая 1962 года. 14 ноября 1963 года. Мальчик, 19 ноября 1962 года. 1963 года. Мальчик, 14 января 1962 года. 16 июля 1964 года. Мальчик, 10 февраля 1962 года. 4 сентября 1964 года. Мальчик, 30 июля 1962 года. 30 сентября 1964 года. Девочка. 1 июля 1962 года. 18 октября 1964 года. Мальчик. 10 мая 1962 года. 5 января 1965 года. Девочка. 6 августа 1962 года. 18 февраля 1965 года. Девочка. 4 октября 1962 года. 9 октября 1965 года. Мальчик. 24 июня 1962 года. 14 октября 1965 года. Мальчик. 9 февраля 1962 года. 23 декабря 1965 года. Девочка. 9 августа 1962 года. 13 января 1966 года. Мальчик. 29 октября 1962 года. 10 июля. 1966 года. Девочка. 10 ноября 1962 года. 20 декабря 1966 года. Дети ведут себя тихо. Насколько это можно ожидать от малышей? Трехлетний мальчик борется со сном. Он сидит прямо на полу платформы, скрестив ноги и подперев щеки ладошками. Слышится, как возится, толкая друг дружку девочки. Самые маленькие жалобно хнычут или шумно-судорожно вздыхают. Вдруг по группе прокатывается оживление. Из темноты над сценой одна за другой опускаются лампочки и зависают на равной высоте над платформой. Затем загораются, вспыхивая красными, зелеными, желтыми и синими огнями. Дети молчат. Те, кто способен стоять, поднимаются на ноги, поправляют на себе одежду. Все снова затихает. На сцене появляются двенадцать мальчиков и две девочки. Обе девочки и один из мальчиков сидят в инвалидных колясках. Их толкают перед собой трое детей постарше. Рабочие сцены помогают поднять коляски на платформу. Оказавшись на платформе, дети ковыляют каждый на свое место, занимают позиции и смотрят в зрительный зал. Мальчик. 8 февраля 1962 года. 10 января 1968 года. Девочка. 12 января 1962 года. 18 февраля 1968 года. Мальчик. 7 сентября 1962 года. 30 сентября 1968 года. Мальчик, 24 августа 1962 года, 8 апреля 1969 года. Мальчик, 22 ноября 1962 года, 12 мая 1969 года. Мальчик, 23 декабря 1962 года, 26 декабря. 1969 года. Мальчик, 24 марта 1962 года. 1 октября 1970 года. Мальчик, 22 февраля 1962 года. 17 ноября 1970 года. Девочка, 7 августа. 1962 года, 29 января 1971 года. Мальчик, 14 марта 1962 года, 10 марта 1971 года. Мальчик, 16 апреля 1962 года, 4 апреля 1971 года. Мальчик 19 июня 1962 года 10 октября 1971 года. Мальчик 15 декабря 1962 года 26 декабря 1971 года. Мальчик 17 июня 1962 года 12 марта. 1972 года. На телах четверых из вновь прибывших видны следы наезда автомашин. Двое явно утонули. Еще четверо умерли от болезней. Один обгорел во время пожара. Остальные трое стоят особняком, и поэтому не совсем понятно, что с ними случилось. Старший из мальчиков выступает вперед, берет слово. Он говорит четко и внятно хотя, возможно, уж слишком медленно и громко, потому что очень старается. Жнец с косой проходит по своей делянке. Он указывает на зреющие зерна. Он указывает на краснеющие бутоны роз. Остальные тринадцать детей поднимают вверх руки и плавно ими покачивают, словно под легким ветерком. Девочки соединяют запястья, Образуя ладонями бутоны, мальчики растопыривают пальцы, изображая торчащие ости колосков. Старший мальчик. Он говорит «Ты, ты, ты, ты и ты». Дети указывают на зал и повторяют последние слова старшего мальчика. «Ты, ты, ты, ты и ты». Старший мальчик взмахивает руками имитируя жесты жнеца с косой. «Он взмахивает косой так, что коса поет!» Тринадцать детей, копируя движение старшего мальчика, повторяют его слова. «Коса поет!» Несколько детей помладше начинают размахивать руками и покачивать бедрами, будто в игровом танце. Они указывают друг на друга и шепчут. «Ты! Ты! Ты! Ты!» Старший мальчик. «И жнец поется со своей косой. Это покосная песня. Она известна лишь им двоим, и никто другой никогда не услышит их пения». Тринадцать детей вместе со старшим мальчиком подхватывают за младшими детьми. «Ты, ты, ты, ты и ты». Тринадцать детей и старший мальчик продолжают повторять слово «ты», постоянно понижая голос пока он не превращается в шепот и, в конце концов, не затихает совсем. «Мы попали под машины. Мы утонули в наполненных водой глубоких ямах. Мы задохнулись в пожарах. Нас нашли на дне бассейнов. Мы умерли от болезней. Мы исчезли из наших домов. Наши руки больше не обвивают шеи наших родителей. Наш плач и смех больше не слышатся. Наши стулья пустуют за обеденными столами. Наши кровати пустуют по ночам. Мы исчезли из рядов наших братьев и сестер. Мы больше не появляемся ни среди друзей на детских площадках, ни среди одноклассников в школах. Все внезапно замолкают. Тишину нарушает лишь глубокий долгий вдох старшего мальчика. Он расширяет свою юную грудную клетку, Привстает на цыпочки, высоко вскидывает голову и звонким голосом выкрикивает. «И будет так в конце времен! Появится на жатве в долине слез молодой человек с распущенными по плечам волосами, с бородой!» и в сияющем хитоне, и возвестит, что явился от отца своего, и объявит жнецу, что настал вечер того дня, когда солнце смерти впервые взошло над раем». Тринадцать детей опускают руки, младшие следуют их примеру. Старший мальчик. «Так завершится дело Каина. Он отдаст молодому человеку свою косу» и уйдет прочь. Дети начинают маршировать на месте так резво, что сцена гудит под их ногами. Старший мальчик. Молодой человек воткнет косовище в землю, и оно пустит корни, и появится на нем ветви, и распрямится лезвие, пока не укажет острием в небо. Коса станет копьем, станет древом жизни, а тот, кто снял проклятие Скаина, Освободил его от повинности. Пойдет по полю, указывая на упавшие зерна, указывая на упавшие розы. Старший мальчик и тринадцать детей указывают друг на друга и на младших детей. Он скажет «Ты, ты, ты, ты и ты». Все дети, большие и маленькие, поднимают руки. Очень медленно, словно растущие из земли побеги, изображая пальцами и ладонями колоски и бутоны, произносят хором «Мы продолжили жить в наших братьях и сестрах, родившихся через год после нашей смерти и названных нашими именами. Мы продолжили жить в крестильных рубашках и платьях, подаренных церквям в память о нас. Мы продолжили жить на фотографиях, висящих на стенах домов наших родственников, и стоящих на ночных столиках наших бабушек и дедушек, мы продолжили жить в сообщениях о несчастных случаях на первых, последних и внутренних страницах газет, в свидетельствах о нашей смерти, в вырезанных некрологах, уже пожелтевших и хранящихся между страниц фотоальбомов и Библий. Дорогие братья и сестры, родившиеся в 1962 году, «Мы ждем вас здесь!»